В результате приёмная получилась не такой большой или устрашающей, как ему хотелось бы, а потому Люциферу потребовал установить в ней зеркала и несколько голопроекторов, которые создавали иллюзию большого объема, хотя его все же постоянно грызло опасение, что кто-то распознает обман. Он избрал стиль новый брутализм, много псевдобетона и ржавых труб. Архимандриту понравилось название, но к внешнему виду он остыл почти сразу же. Он появился в сопровождении одного секретаря, который шел чуть впереди. Охранники, придворные администрации и офицеры флота поклонились. Маршал, архимандрит. Маршалом запредельцев была женщина в легких доспехах, которые выглядели словно отполированные, но в то же время создавали ощущение практичности и прочности. Она была высокой, стройной, с гордо посаженной головой, хотя она вкуслюсыфероса слишком уж плоскогрудой. Правда, лысые женщины все равно вызывали у него неприязнь. Она коротко кивнула ему. Вероятно, уже несколько десятилетий никто, исключая тех, кто открыто его ненавидел и, или должен был в скором времени умереть, не выражал столь мало почтения к его статусу. Лысый никак не мог решить, показалось это ему оскорбительным или освежило навязное ощущение. Два старших офицера за спиной женщины были джеджоджейными. И в настоящий момент пребывали в своей стандартной конфигурации перекати-поле. Ни одна часть их сверкающих доспехов не доходила до пояса маршала. Он подозревал, что женщину выбрали, потому что она была человеком, как и он. Почти все высшие офицеры запредельцев принадлежали к другим видам. Он сел. Сиденье не было троном, но являло собой внушительное сооружение на подиуме. Маршал запредельцев могла и постоять. Вы хотели поговорить? Маршал Ласерт. Я выступаю от имени Трансгресса, истинно свободных и Двойственного союза. Мы уже в течение некоторого времени хотели поговорить с вами. Ровным голосом сказала маршал, для женщины голос был слишком низким. Спасибо, что согласились на эту встречу. С большим удовольствием уверяю вас, Итак, как наша маленькая война на вашем фронте? Последние сведения, конечно. Насколько нам известно, все в порядке. Маршал улыбнулась, ее голый череп поблескивал в лучах света. И как я понимаю, ваша собственная компания продвигается от победы к победе. Он взмахнул рукой. Мы почти не встречаем сопротивления, сказал он. Основная часть вашего флота вскоре должна быть на окраинах системы Юлибиса. Когда Через год, что-то около этого. Это немного позднее, чем мы рассчитывали. Речь идет о крупном флоте вторжения. Чтобы его собрать, нужно было время, сказал Люциферус, стараясь показать, что отвергает её скрытую критику и в то же время создавая впечатление, что ее соображение не очень важно для него. Хотя на самом деле его флот и вправду запаздывал. Он лично заверил этих временных союзников, что будет готов к вторжению на целых полгода раньше срока, который вырисовывался теперь. Видимо, это было его ошибкой, если можно говорить об ошибке. Он предпочитал держать свой флот собранным в единый кулак, а не распылять его в зависимости от скорости отдельных кораблей, чтобы собирать заново после начала вторжения. Его адмиралы и генералы утверждали, Хотя и не очень настойчиво, если думали о своем благе, что нет нужды постоянно держать все подразделения вместе. Но Люциферус предпочитал именно такую конфигурацию. В таком виде флот ему казался более сплоченным, более впечатляющим, более собранным и радующим глаз. Еще это означало, что запредельцам придется взять на себя больше ответственности по подготовке вторжения в систему Юлюбиса, чем они предполагали. А это должно было облегчить действие флота вторжения и сделать силы запредельцев Люциферус надеялся, что они к этому времени будут значительно истощены, более уязвимыми относительно его собственного собранного воедино флота. И тем не менее, сказал Васерт, мы полагаем, что ваши передовые подразделения могут наносить удар уже теперь. У нас есть несколько автоматизированных передовых разведчиков и высокоскоростных беспилотных штурмовиков, которые уже находятся там или вскоре прибудут туда, сказал Люциферус. Лучше всегда быть готовым к любому развитию событий. Некоторые из кораблей нужно перепрограммировать, но мы полагаем, они будут действовать эффективно и помогут сломить сопротивление. Он улыбнулся, наблюдая за ее реакцией при виде его прозрачных алмазных зубов. Я очень верю в полезность небольшой паники, маршал. Но еще лучше сильная паника. Жители, потерпевшие страхов, будут рады любой власти, которая положит конец неопределенности, даже если до того ей противились. Маршал тоже улыбнулась, хотя, похоже, против своей воли. Конечно. И мы пришли к выводу, что сейчас возможно Подходящий момент для беседы о том, как вы представляете себе свою стратегию после достижения системы Юлюбиса? Я намереваюсь захватить его, маршал. Понятно, но Юлюбис, может статься, имеет сильную систему обороны. Я это учитываю, поэтому-то и веду с собой такой большой флот. Они находились в пространстве между системами, в безжизненной пустыне, где нет почти ничего, и менее чем в годе пути от Юлюбиса. Скоростной крейсер Запредельцев и два истребителя сопровождения встретились с его флотом всего несколькими часами ранее, заложив вираж и выровняв скорости с мастерством и ловкостью, которой могли позавидовать его офицеры. У Запредельцев и в самом деле отличные корабли. Ну что ж, у них корабли, а у него системы. еще одна возможность поторговаться. Теперь эти три скоростных корабля оказались в рядах его огромного флота, Пусть последний и проигрывал технически. Позвольте мне говорить откровенно, Архимандрит. Он внимательно посмотрел на нее своими глубоко посаженными красными глазами. Меньшего я от вас и не жду. Нас волнует возможный уровень потерь среди гражданского населения, если вторжение в Юлюбис будет чрезмерно агрессивным. С какой-то стати она заговорила об этом, подумал Люсиферус, внутренне усмехнувшись. Он посмотрел на своего личного секретаря, потом на своих адмиралов и генералов. "Маршал", рассудительно сказал он. "Мы собираемся захватить их. Мы собираемся атаковать их". Он широко улыбнулся и увидел, как и на лицах его адмиралов, и генералов появились ухмылки. "Я полагаю, что агрессивность является необходимым элементом, разве нет? Он услышал тихие смешки одного-двух самых высокопоставленных офицеров своей свиты. Считалось плохим, если твое окружение так запугано, что боится приносить тебе дурные вести, и всегда смеется, когда смеешься ты, и все в таком роде, тогда ты не в курсе истинного положения дел. Правда, если ты знал, что делаешь, это не имело значения. Тебе просто нужно было тоньше настраивать свои органы восприятия. Иногда смеялись все, иногда только некоторые. Иногда потому, кто молчит, а кто издает звуки, ты узнавал гораздо больше, чем если бы потребовал у них сказать всю правду. ему повезло. Природа наделила его тонким чутьем такого рода. Необходимо, как агрессивность, так и здравомыслие, Архимандрит сказала маршал. Мы, конечно же, знаем, что природа не обделила вас ни тем, ни другим. Она улыбнулась, но в ответ улыбки не получила. Мы просто хотели бы получить заверение в том, что действия ваших войск принесут вам еще больше известности и уважения. Уважение? переспросил архимандрит. Я внушаю людям ужас, маршал. Такова моя стратегия. Я обнаружил, что это самый быстрый и эффективный способ объяснить людям, в чем заключается благо для меня и для них. Ну тогда сделайте это ради славы, архимандрит. Проявлять милосердие ради славы? Маршал на секунду задумалась, в конечном счете, да. Я завоёвываю их. Так, как сочту нужно, маршал. Мы в этом партнеры. Вы не должны указывать, как мне следует поступать. Я и не пытаюсь, архимандрит, быстро сказала маршал. Я понимаю то, что вы должны сделать. Я просто передаю вам просьбу, касающуюся характера ваших действий. А я выслушал вашу просьбу и отнесусь к ней со всем вниманием. Люциферос слышал от кого-то такую словесную форму, он никак не мог вспомнить от кого или где, которая по зрелом размышлению показалась ему весьма полезной. Особенно если произносить ее с некоторой помпезностью, медленно, даже торжественно, с искренностью на лице, ну, чтобы собеседник воспринял твои слова серьезно и даже утвердился в надежде, что ты выполнишь просьбу, а не в лучшем случае проигнорировав ее полностью, в худшем же случае, в худшем для просителей. Ты сделаешь нечто прямо противоположное тому, о чем тебя просят, только для того, чтобы насолить им, показать, что ты не из тех, кем можно понукать.